В мою задачу не входит умолять значение христианства. Католик по рождению, хотя и освободившийся от всех определенных форм церкви или религии, но все же познавший вкус христовой крови и всегда ценивший сокровища, скрытые в книгах и жизни великих христиан, я не помышляю о том, чтобы поставить эту веру ниже какой бы то ни было другой. Для религий, поднявшихся на высочайшие вершины человеческого духа, уже не существует степеней. Но не всегда религии действуют на чужие, зарубежные народы тем лучшим, что в них есть. Слишком часто примешивая к своим победам на земле вопросы человеческого самолюбия, они не очень заботятся о выборе средств, ведущих к победе была бы только достигнута цель. Скажу больше, даже в своих высших формах религия редко овладевает духом чужого народа через свою сущность, через эти высочайшие вершины, о которых говорилось выше. Она завоевывает его другими проявлениями, без сомнения тоже очень значительными, но второстепенными. Кто склонялся над чудесной христианской метафизикой и измерял ее глубины, знает, какие она являет необъятные просторы для парения человеческого духа, а ее божественный космос существа и присущие ему любви, не менее велик и возвышен, чем бесконечности вет. Правда, ишшап проник в него, но ишшап, Исключение среди своего народа, христианство же очень редко показывает себя индусом с этой стороны, а чаще со стороны этики практического действия, любви в действии, если можно так выразиться, которая, конечно, имеет огромное, но не первостепенное значение. Примечание. Я, со своей точки зрения, отдаю предпочтение сальскому теоцентризму, защищаемому Анри Бремоном в его недавно появившейся полемической статье о религиозном морализме или антимистицизме Аббата Венцена. Конец примечания. Достойно внимания, что среди наиболее известных обращенных в христианство лиц фигурирует на первом плане люди действия, люди героических боев и только в незначительном количестве склонные к умственному созерцанию личности. Примечание. Блестящим примером этого служит Садху Сундарсингх, имя которого хорошо известно в протестантских кругах Европы. Он был сикхом из Пенджаба, сыном Сердара, братом командующего армией. И этот отважный человек, сам искавший мученичество в Тибете и стойко выносивший страдания, нашел там следы других христианских мучеников, принадлежавших к двум воинственным народам — сикхам и афганцам. Конец примечания.